сегодня побивали его камнями. Мне кажется, что если ты согласишься на казнь этого юродивого, то вся худая слава впоследствии пойдет на тебя, супруг мой. Ведь нам не вечно сидеть в Иудее. Я хочу, чтобы ты вернулся в Рим с достойными тебя высокими почестями. Не делай этого. Давеча, когда его вела стража, я видела, какой он красивый, но прямо молодой бог. Кстати, мне сон привиделся накануне, потом расскажу. Очень важный. «Не навлекай проклятие на себя и на свое потомство!» «О боги-боги, чем я вас прогневал!» – простонал Понтий Пилат, и в который раз пожалел, что не отправил сразу же, без лишних слов и проволочек, этого невменяемого и неистового лжепророка со стражей к палачам туда, за городские сады, где на взгорье должна была совершиться казнь, которой требовало Иерусалимское судилище». И вот теперь и жена вмешивается в его прокураторские дела, в чем ему виделась, если не скрытая работа сил, стоящих за Иисусом Христом, то во всяком случае сопротивление небесных сил этому делу. Но небожителей земные дела мало интересуют, а жена, что она понимает своим женским умом в политике? Зачем ему пробуждать вражду первосвященника Каиафы и Иерусалимской верхушки? Преданные, верные верный Риму, ради этого сомнительного бродяги Иисуса, поносящего кесарей. Откуда она взяла, что этот тип красив, как молодой бог? Ну, молод, только и всего. А красоты никакой особой в нем нет. Вот он стоит, побитый в свалке, как собака. И что в нем нашла она? Прокуратор задумчиво прошел несколько шагов, обдумывая содержание записки, и снова со вздохом сел в кресло. А меж тем у него промелькнула еще мысль, что уже не раз приходила ему на ум. Казалось бы, сколь ничтожны люди, гадят, мочатся, совокупляются, рождаются, мрут, вновь рождаются и мрут, сколько низостей и злодеяний несут они в себе. И среди всего этого отврата и мерзости откуда-то вдруг провидения, пророки, порывы духа. Взять хотя бы этого». Он так уверовал в свое предназначение, что точно во сне живет, а не наяву. Но хватит. Придется его отрезвить. Пора кончать. «И все же вот, что я хочу знать», — обратился прокуратор к Иисусу, все так же молчаливо стоящему на своем месте. «Допустим, ты праведник, а не злоумышленник, сеющий смуту среди доверчивых людей. Допустим, говоря о царстве справедливости», Ты оспариваешь право Кесаря владеть миром. Допустим, я поверю тебе. Так вот, скажи мне, что заставляет тебя идти на смерть? Открой мне, что тобою движет. Если ты вознамерился таким способом воцариться над народом Израилевым, я тебя не одобряю, но я тебя пойму. Но зачем же ты вначале рубишь сук, на котором собираешься сидеть? Как же ты станешь кесарем, если ты отрицаешь власть кесаря? Сам понимаешь, сейчас в моей воле оставить тебя в живых или послать на казнь. Так что ж ты молчишь? Не от страха? Да, наместник римский, я страшусь свирепой казни. И кесарем я вовсе не собираюсь быть. Тогда покайся на всех городских площадях, осуди себя. Признай, что ты лжепрозорливец. «Лже-пророк, не уверяй, что ты царь иудейский, чтобы чернь отхлынула от тебя, чтобы не соблазнять их напрасным и преступным ожиданиям. Никакого царства справедливости быть не может. Справедливо всегда то, что есть. Есть в мире император Теверий, и он и есть незыблемый оплот мироустройства. А царство справедливости, речами о котором ты подбиваешь легкомысленных роптать, пустое дело».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 Заявив, что он умывает руки, прокуратор почувствовал некоторое облегчение, ибо теперь он мог сказать себе «Я сделал все, что от меня зависело». Боги-свидетели, я не подталкивал его к тому, чтобы он стоял на своем, предпочтя учение собственной жизни. Но поскольку он не отрекается, пусть будет так. Для нас это даже лучше. Он сам себе подписал «Смертный приговор». Думая об этом, Понтий Пилат готовил тем самым и ответ жене. И еще подумал он, искосо глянув на Иисуса Назарянина, со смутной улыбкой, молчаливо ждущего своей заранее предопределенной участи, что сейчас на уме у этого человека. Небось, теперь он сам же горько сожалеет, понимает, во что ему обойдется его премудрое учение, от которого он не смеет отступиться. Попал в собственный капкан. Попробуй теперь, вывернись. Один Бог на всех, на все земли, на весь род людской, на все времена. Одна вера. Одно царство справедливости на всех. Куда он метит? Что и говорить, всем бы этого хотелось. На том он и решил сыграть. Но вот так жизнь не учит нас. Вот так карает чрезмерную хитроумность. Вот так оборачивается покушение на трон, не предназначенный отроду. Чего захотел? Решил смутить чернь, взбунтовать против кесарей, и чтобы от толпы к толпе пошла та зараза по миру. Весь исконный порядок мироустройства решил опрокинуть вверх дном. Отчаянная голова. Ничего не скажешь. Нет, такого никак нельзя оставлять в живых. С виду вон какой избитый и смирный. А что в нем таится? Ведь вон что затеял. Только великому уму такой план под силу. Кто бы мог это в нем предположить? В мыслях этих находил прокуратор Понтий Пилат согласие с собой. Успокаивало его и то, что теперь не придется вести неприятного разговора с первосвященником Каиафой, открыто требующим от имени Синедриона утвердить решение суда по поводу Иисуса Назарянина. Не сомневайся, мудрый правитель, «Ты достигнешь согласия с собой и будешь во всем прав», — проронил Иисус, точно бы отгадывая мысли прокуратора. Понтий Пилат возмутился. «Ты обо мне не беспокойся», — грубо накинулся он на Иисуса. «Для меня дело Рима превыше всего. Ты о себе подумай, несчастный». «Извини, высокий правитель, не стоило мне вслух говорить эти слова». «Вот именно». И чтобы тебе не пришлось пожалеть, когда уже будет поздно, подумай еще, пока я отлучусь. И если не переменишь к моему возвращению свое решение, я произнесу последнее слово. И не мни, что ты царь иудейский, опора мира, что без тебя с земли не обойтись. Напротив, все складывается не в твою пользу. И время твое давно истекло. Только отречением ты еще мог бы спасти себя». — Ты понял? — Понял, правитель. Понтий Пилат встал с места и пошел в покое, поправляя на плечах просторную тогу. Костистый, большеголовый, лысый, величественный, уверенный в достоинстве своем и всесилий. Когда он шел вдоль арочной террасы, взгляд его снова упал на ту птицу, царски парящую в Поднебесье. Он не смог определить, был ли то орел или кто другой из той же породы пернатых, Но не это волновало его, а то, что птица была для него недосягаема, была не подвластна ему, и не отпугнешь ее, равно как не призовешь и не прогонишь. Резко скинув бровь, прокуратор метнул неприязненный взгляд ввысь. Ишь ты! Кружит да кружит, и дела ей ни до чего нет. И все же подумалось ему, что эта птица, словно император в небе. Не случайно, видимо, императорское величие символизирует орел.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 «Заранее прощай». Понтий Пилат вернулся на арочную террасу тем же твердым шагом, каким и покидал ее. Стража тут же удалилась, и опять эти двое остались на террасе один на один. Выразительно глянув на Иисуса, вставшего с места при его появлении, прокуратор понял, что все идет так, как ему хотелось. Жертва сама неуклонно приближалась к последней черте. Однако и в этот раз он решил не рубить с плеча, Дело и без того развивалось в нужном направлении. «Ну что ж, как я погляжу, разговор окончен», — сказал Понтий Пилат сходу. «Ты не передумал?» «Нет». «Напрасно!» «Подумай еще». «Нет», — покачал тот головой. «Пусть будет так, как должно быть». «Напрасно», — повторил Понтий Пилат, хотя и не совсем уверенно. Но в душе дрогнул. Его поколебала решительность Иисуса Назарянина. И в то же время он не хотел, чтобы тот отрекся от себя и стал бы искать спасения, просить пощады. И Иисус все понял. «Не сокрушайся», — улыбнулся он смиренно. «Я верю в слова твои чистосердечные и понимаю тебя. Мне тоже очень хочется жить. Лишь на пороге небытия человек понимает, как дорога ему жизнь. И мать свою мне тоже жаль. Я так люблю ее, всегда любил, с самого детства, хотя и не выказывал того». «Но как бы то ни было, наместник римский, запомни, ты мог бы, скажем, спасти одну душу, и на том было бы тебе великое спасибо, а я обязан спасти многих и даже тех, которые явятся на свет после нас». «Спасти? Когда тебя уже не будет на земле?» «Да, когда меня не будет среди людей». «Пеняй на себя, больше мы к этому разговору не вернемся», решительно заявил Понтий Пилат, не желая более рисковать. «Но ответь мне на последний мой вопрос», — сказал он, задерживаясь возле своего кресла, и замолк, задумавшись, нахмурив мохнатые брови. «Скажи мне, ты в состоянии сейчас вести разговор?» — добавил вдруг доверительно. «Если тебе не до этого, не утруждай себя, я не буду тебя задерживать. Тебя ждут на горе». «Как тебе угодно, правитель, я в твоем распоряжении» ответил собеседник и поднял на прокуратора прозрачно-синие глаза, поразившие того силой и сосредоточенностью мысли, будто Иисуса и не ждала на горе то неминуемое. «Спасибо!» — также неожиданно поблагодарил вдруг Понтий Пилат. «В таком случае ответь мне на последний вопрос. Теперь уж любопытство ради. Поговорим, как свободные люди. Я от тебя ни в чем не завишу, да и ты теперь, как сам понимаешь, «На пороге полной свободы, так что будем откровенны», предложил он, усаживаясь на свое место. «Скажи мне, говорил ли ты ученикам, приверженцам своим? Причем, как ты сам понимаешь, я в твое учение не верю. Так вот, говорил ли ты приверженцам своим? Уверял ли их, что, коли тебя распнут, ты на третий день воскреснешь? А воскреснув, вернешься в один прекрасный день на землю и учинишь страшный суд» и над теми, кто сейчас живет, и над теми, кто еще явится на свет, над всеми душами, над всеми поколениями от сотворения, и что это будет якобы второе твое пришествие в этот мир. Так ли это?» Иисус странно усмехнулся, как бы говоря себе «вон оно, мол, что», и, переступая босыми ногами по мрамору, помолчал, точно бы решая для себя, стоит ему отвечать или нет.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 И потому о завтрашней жизни на земле пусть заботятся сами люди, ведь каждый из них какая-то частица Бога завтра. Человек сам судья и сам творец каждого дня нашего. Постой, а как же страшный суд, столь грозно провозглашаемый тобою? Страшный суд. А ты не думал, правитель Римский, что он давно уже свершается над нами? Не хочешь ли ты сейчас сказать, что вся наша жизнь – страшный суд? Ты недалек от истины, правитель римский. Пройти тем путем, что начинался в муках и терзаниях с проклятия Адаму через злодеяния, чинимые из века в век к одними людьми над другими людьми, порождающими зло от зла, неправду от неправды. Это, наверное, что-то значило для тех, кто пребывал и пребывает на белом свете. С тех пор, как изгнаны родоначальники людей из Эдема, какая бездна зла разверзлась каких только войн, жестокостей, убийств, гонений, несправедливостей, обид не узнали люди. А все страшные прегрешения земные против добра, против естества, совершенные от сотворения мира, что все это, как не наказание почище страшного суда? В чем изначальное назначение истории? Приблизить разумных к божественным высотам любви и сострадания? Насколько ужасных испытаний было в истории людей, а впереди не видно конца злодеяниям, бурлящим, как волны в океане. Жизнь в таком аду не хуже ли страшного суда? И ты, Иисус Назарянин, намерен остановить историю во зле? Историю? Ее никто не остановит. А я хочу искоренить зло в деяниях и умах людей. Вот о чем моя печаль. Тогда не будет и истории? Какой истории? Той, о которой ты печешься, наместник римский. Ту историю, к сожалению, не вычеркнешь из памяти, но если бы ее не было, мы оказались бы гораздо ближе к Богу. Я тебя понимаю, наместник. Но подлинная история, история расцвета человечности, еще не начиналась на земле. Постой, Иисус Назарянин, оставим меня пока в стороне. Но как же ты, Иисус, намерен привести к такой цели людей и народы? провозглашением царства справедливости без власти кесарей, вот как? И этого достаточно? Да, если бы этого захотели все. Занятно. Ну что ж, я выслушал тебя внимательно, Иисус Назарянин. Ты прозреваешь далеко, но не слишком ли ты самонадеян? Не слишком ли ты уповаешь на людскую веру, забывая о низменной природе площадей? Ты в этом очень скоро убедишься за городской стеной. Однако истории тебе не повернуть никак. Эту реку никому не повернуть. Меня же одно удивляет. К чему ты зажигаешь пожар, в котором прежде всех сгоришь сам? Без кесарей не может жить мир. Не может существовать могущество одних и покорство других. И напрасно ты чишься навязать иной, придуманный тобою порядок, как новую историю.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 Вполне достаточно, я думаю, и одной казни. Но все-таки продолжим наш разговор. Хоть я и понимаю, как сейчас маются под знойным солнцем палачи, ожидая меня на лысой горе. Так вот, продолжим наш разговор, но теперь уже по моему последнему предсмертному желанию. Итак, наместник римский, ты уверен, что то и есть сила, что ты почитаешь силой? Но есть сила иного рода, сила добра, и постичь ее, пожалуй, труднее и сложнее, и для добродетеля не меньше мужества требуется, чем для войн. Послушай же меня, наместник, так получилось, что ты последний человек, с кем у меня разговор перед лысой горой. И я имею желание открыться тебе, но ты не думай, я тебя не о помиловании буду просить. Это было бы просто смешно. Потому и объявляю заранее, чтобы ты, наместник римский, спокоен был на этот счет. Теперь уже лишь ты один об этом будешь знать. Терзался дух мой прошлой ночью, как думалось мне поначалу, беспричинно. Нет, не душно было в Гефсимании. На загородных схолмлениях ветерок гулял. А только места я себе не находил. Томление, страх и тоска обуревали меня, и звуки тягостные, вроде бы, из сердца моего в небо уходили. Мои приверженцы, ученики мои, пытались бодрствовать со мной, однако облегчение не приходило. И знал я, что час предназначенный наступает, что смерть грядет неотвратимая, и ужас обуял меня. Ведь смерть каждого человека — это конец света для него». Отчего чего же так?» — не без злорадства глянул Понтий Пилат на подсудимого. «А как же быть, Назарянин, с идеей загробной жизни? Ведь ты же утверждал, что жизнь со смертью не кончается. Опять же судишь по молве, правитель». «В загробном мире беззвучно дух витает, как тень в воде. То отражение неуловимой мысли скользит в пространстве запредельном, но плоти туда, дороги нет. Ведь то совсем иная сфера, иного, не подлежащего познанию бытия. И времени течения там иное, не подлежащее земному измерению. А речь идет о жизни измеримой, жизни на земле. Меня томило странное предощущение полной покинутости в мире» и я бродил той ночью по Гефсимании, как привидение, не находя себе покоя. Как будто я один, единственный из мыслящих существ остался во всей вселенной. Как будто я летал над землей и не увидел ни днем, ни ночью ни одного живого человека. Все было мертво. Все было сплошь покрыто черным пеплом от бушевавших пожаров. Земля лежала сплошь в руинах, ни лесов, ни пашен, ни кораблей в морях, и только странный бесконечный звон чуть слышно доносился издали, как стон печальный на ветру, как плач железа из глубин земли, как погребальный колокол. А я летал, как одинокая пушинка в поднебесье, томимый страхом и предчувствием дурным, и думал, вот конец света, и невыносимая тоска томила душу мою. Куда же подевались люди? Где же мне теперь преклонить голову? И взроптал я в душе своей. Вот, Господи, тот роковой исход, которого все поколения ждали. Вот апокалипсис. Вот завершение истории разумных существ. Так отчего же случилось такое? Как можно было так погибнуть, исчезнуть на корню, потомство в себе истребив? И ужаснулся я в догадке страшной. Вот расплата за то, что ты любил людей и в жертву им себя принес».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 Ты сейчас отправишься на Лысую гору. Так сколько же тебе лет, Иисус Назарянин? Тридцать три, правитель. Как ты молод! На двадцать лет меня моложе, — с жалостью заметил Понтий Пилат, покачивая головой и, призадумавшись, сказал. Насколько мне известно, ты не женат. Стало быть, детей у тебя нет. Сирот после себя не оставишь, так и запишем. И умолк. Собрался, было что-то еще сказать, но, передумав, промолчал. И хорошо, что промолчал. Чуть было, конфузу не наделал. «А женщину ты познал?» — об этом намеревался спросить. И сам смутился, что за бабье любопытство, как можно, чтобы почтенный муж спрашивал о таких делах. Глянув в этот момент на Иисуса Назарянина, уловил по его глазам, что тот догадался, о чем хотел спросить прокуратор, и наверняка не стал бы отвечать на такой вопрос. Прозрачно синие глаза Иисуса потемнели, и он замкнулся в себе. «С виду такой кроткий! А какая в нем сила!» — подивился Понтий Пилат, нащупывая ногой соскользнувшую с ноги сандалию. «Ну хорошо», — повернул он вопрос в другую сторону, как бы компенсируя несостоявшийся разговор по поводу женщины. «А вот сказывали, что ты вроде подкидыш, так ли это?» Иисус улыбнулся открыто и добродушно, обнажая белые ровные зубы. «Возможно, что и так в некотором роде. А точнее, так или не так?» «Точно, точно, правитель добрый», — подтвердил Иисус, чувствуя, что Понтий Пилат начинает раздражаться, ибо и этот вопрос был не очень к лицу прокуратору. «Я был подкинут моим Отцом Небесным через Духа Святого». «Хорошо, что больше ты никому не будешь морочить голову». Устало процедил сквозь зубы прокуратор. «Все же, кто мать тебя родившая?» «Она в Галилее, Марией зовут ее. Чувствую, что она сегодня подоспеет. Всю ночь была в дороге. Это я знаю». «Не думаю, что ее обрадует конец ее сына», мрачно изрек Понтий Пилат, собираясь, наконец, завершить затянувшийся разговор с этим юродивым из Назарета. И прокуратор выпрямился под сводами арочной террасы во весь рост. Величественный, большеголовый, с крупным лицом и твердым взглядом, снежно нежно-белой тоги. «Стало быть, уточним для порядка», — постановил он и принялся перечислять. «Отец, как бишь его, Иосиф, мать Мария, сам родом из Назарета, 33 трех лет от роду, не женат, детей не оставил, подстрекал народ к мятежам, Грозился разрушить великий храм Иерусалимский и за три дня воздвигнуть новый. Выдавал себя за пророка, за царя Иудейского. Вот вкратце и вся история твоя. Не будем говорить о моей истории. А вот тебе скажу. Ты останешься в истории, Понтий Пилат, негромко изрек Иисус Назарянин, взглянув прямо и серьезно в лицо прокуратора. Навсегда останешься. «Еще что?» — небрежно отмахнулся Понтий Пилат. Ему все-таки польстило это высказывание. Но вдруг, переменив тон, торжественно изрек. «В истории останется славный император Тиверий. Да будет славно его имя. А мы лишь его верные сподвижники. Не более того». «И все-таки в истории останешься ты, Понтий Пилат», — упрямо повторил тот, кто отправлялся на Лысую гору за стены Иерусалима. А та птица, то ли коршун, то ли орел, что кружила с утра над Иродовым дворцом, точно поджидающий кого-то, наконец покинула свое место и медленно полетела в сторону, куда повели окруженного многочисленным конным конвоем, связанного как опасного преступника, того, с кем так долго беседовал сам прокуратор всей Иудеи Понтий Пилат. Прокуратор же все стоял на арочной террасе, с удивлением и ужасом следя за странной птицей, летевшей вслед за тем, кого вели на лысую гору. — Что бы это значило? — прошептал прокуратор в недоумении и тревоге.